Расстояние Версты Мили Нас Расставили Рассадили Чтобы Тихо себя вели По двум Разным концам Земли Расстояние Версты дали, Нас расклеили, распаяли, В две руки развели, распяв, И не знали, что это сплав. Вдохновений и сухожили, Не рассорили, распяв, Расслорили, расслоили стена дров. Расселили нас, как орлов, заговорщиков, Версты дали, не расстроили, Растеряли по трущобам земных широт, Рассовали нас, как сирот. который уж, ну, который март разбили нас.